Так что, пока я с Беатой беседовал в отеле, Лиза любовалась видами на Балатон И, разумеется, совершенно случайно увидела и вас возле трех плакучих их. — Ну так что вам поведала Илонка? — пришлось лейтенанту Фельмере, рассказывать о своей беседе с девушкой. Я не думаю, что Меннеля убил Казмер Табари, подвел он итог к своему рассказу. Но мне не ясно, почему Илонка так защищает инженера. И где они оба могли быть в ту ночь? Есть у меня, правда, одно предположение, что девушка эта нравится Казмеру Табари. «Это уж точно», — подтвердил Шалгу. — «выстрел в десятку». «Но девушку я не знаю, но могу предположить, что в ту ночь она была у Меннеля. За это говорит вот что. Инженер Табори под вечер уехал в Будапешт. Илонка же, как удалось установить группе майора Балинта, — В девять вечера ушла из дому и возвратилась только на рассвете, около четырех-пяти утра. Так, по крайней мере, сказал ее дедушка. Допустим, что инженер возвратился двадцатого не в десять утра, а часа на три раньше, скажем, в семь. И от кого-нибудь узнал, что Илонка провела ночь у Меннеля. Инженер пришел в ярость и убил его. «Где — Где? — спросил Шалго. Они стояли перед длинным рядом лотков и киосков около базара. — Это еще нужно сообразить. — Стоп, есть! Меннель жил у Табри. Когда утром он отправился на пляж, Казмер незаметно пошел следом за ним, выехал на озеро на другой лодке, прикончил соперника и возвратился. — Ага, — пробурчал себе под нос старик. — Версия неубедительная и труднодоказуемая. — Давайте кое-что уточним, — предложил Фельмире. Вы все же лучше меня знаете, их обоих. «Присядем-ка на минутку, сынок», — сказал Шалго, кивнув на скамейку, стоявшую в тени. «А то из меня уже и дух вон». «Так что ты говоришь?» «Можно ли предположить, что Илонка пошла на такое, ну, словом, чтобы она приняла предложение Меннеля?» В наши дни трудно в этом смысле ручаться за кого-то. И второе, продолжал лейтенант, можно ли себе представить, что Казмер табори способен убить человека? Можно, решительно отвечал Шалго. Казмер отличный специалист в своей области, но он. Страшно необуздан. В детстве не было дня, чтобы он с кем-нибудь не подрался. Очень чувствителен к обидам. К сожалению, слишком рано, еще в школьную пору, ему открыли глаза, что он детдомовец, подкидыш. Вскоре... Об этом узнали его одноклассники, стали дразнить. Кто-то сказал, кого-то он стукнул, его отколотили. Тогда он начал заниматься дзюдо, не ради спортивных лавров, а для самообороны, чтобы уметь постоять за себя. Но и до сих пор... Он легко возбудим и обидчив. Слишком много в его сердце горечи. А в каких отношениях он с Иланкой? Мне кажется, они не безразличны друг другу.